но побоялась, что это может вызвать слишком много слухов. Не думаю, что уже беременна, но у меня есть надежда на то, что я могу забеременеть в любой момент. А в моем муже произошли разительные перемены. Он был в восторге, вел себя как пылкий любовник и хотел быть со мной все время. Я тоже стремилась к этому и постоянно повторяла самой себе, «Скоро мои мечты станут явью». Теперь у меня было столько же шансов стать матерью, как и у любой другой женщины. Луис сказал, что должен написать моему брату, которому он обязан всем этим. Надеюсь, что в следующем году я непременно подарю тебе племянника, или племянницу. Ведь именно тебе мы обязаны этим счастьем, писал он. Эта новость быстро распространилась по всему двору. Тетушки наставили на том, чтобы им сообщали все, что касается этого вопроса. А Дилаида находила состояние величайшего волнения и во всех подробностях рассказывала об этом своим сестрам. Аллои, в порыве откровенности, как-то бы сказал Абилаиде. «Я считаю это величайшим удовольствием и жалею, что прожил так много времени, будучи не в состоянии наслаждаться им». Король стал необычайно весел. Весь двор наблюдал за ним с интересом и держал пари относительно того, когда появится подтверждение недавно приобретенных мужских достоинств короля. Прованский и его жена пытались скрыть свою досаду. Я знала, что Артуа злонамеренно пытался спровоцировать Прованского, бросая за нашими спинами шутливое замечание по поводу недавно появившегося у короля удалей. Наши жизни, несомненно, находились во власти тех, кто окружал нас. Мы не могли найти уединения. Все замечали, что по утрам я выгляжу очень усталой. Это вызывало хихиканье, и за нами украдко наблюдали. Все вокруг нас были начеку, но меня это не волновало. Я мечтала о том дне, когда смогу объявить, что вскоре стану матерью. Глава 13. Появление на свет королевской мадам. Дорогая матушка, моим первым побуждением было сообщить вам о своих надеждах. Сожалею, что не последовало еще несколько недель назад этому. Меня останавливала мысль о том, как вы будете опечалены, если вдруг мои надежды окажутся ложными. Мария Антуанетта, Мария Терезия. Поток назойлево любопытных людей, устремившийся в комнату, был такой большой и шумный, что этот натиск чуть не смел королеву. В течение ночи король принял меры предосторожности, повесив вокруг кровати ее величество ширмы из огромных гобеленов, укрепленных веревками. Если бы не эта предусмотрительность, гобелены по всей вероятности были бы сброшены прямо на нее. Окна были законопачены. Король распахнул их с огромной силой, которую придала ему в тот момент его любовь к королеве. Мемуары мадам Кампан У нас должен быть дофин. Нам нужен дофин, наследник престола. Мария Терезия, Мария Антонет.